«Почему же ты не заехал на заправку, чтобы механик проверил машину?» – спросил Дени. «Было уже девять или десять вечера, и я не думал, что в такое время там будет механик. К тому же она прекрасно работала на противоположной стороне трассы, и почему-то я знал, что с машиной все в порядке. В этот раз я не собирался позволить Вселенной так просто меня остановить». «Но ты и упрямец», – прокомментировала Нина, покачав головой. «Возможно, но я был зол и собирался заявить Вселенной, что с меня хватит». «Дай я угадаю. Ты так и ездил взад-вперед, пока машина не развалилась на части», – улыбнулся Дэнни, как будто знал ответ наперед. «Вроде того. Я ездил по кругу до 9 или десяти часов утра». Мои слушатели разразились смехом. Мне ничего не оставалось, как только присоединиться к ним. «Сейчас, оглядываясь назад, этот эпизод кажется безумством. Наверное, так оно и было». «Так ты все-таки сдался?» – воскликнула Нина, аккуратно вытирая слезы со щек. «Нет, не сдался. Просто сильно устал и заехал на заправку что-нибудь перекусить и выпить кофе, после чего собирался продолжить. К тому же нужно было залить бензину. Хорошо еще, что у них работал круглосуточный ресторан. Короче, я въехал на заправку и попросил залить полный бак. Помню, что работник странно на меня посмотрел, но я не уделил этому особого внимания». Запарковав машину, я вошел в ресторан. Там было очень тихо. За стойкой бара сидели несколько пожилых дальнобойщиков. Я выбрал место за одним из столиков, разделенных невысокими перегородками. Наверное, к этому времени я находился почти в бредовом состоянии. И, должно быть, выглядел ужасно. Изможденное лицо, красные белки глаз, следы слез на щеках. Подошла официантка с кувшином кофе в руках заботливо и весело посмотрела на меня и спросила, не я ли тот малый, что всю ночь ездил взад-вперед. Нина с Дэнни все еще хохотали. Потянувшись за сигаретой, я нахмурился так сурово, как только мог, но от этого они засмеялись еще громче. «Смеетесь, смеетесь. Когда-нибудь роли переменятся, и тогда посмотрим, что в этом смешного». «Какова, по-твоему, вероятность того, что подобная ситуация могла произойти?» Дэнни взглянул на Нину. Выбросив руки вверх, она ответила «Наверное, один на миллион». Короче говоря, я ответил официантке, что моя машина не хочет ехать в горы, а едет только назад в Калгари. Я едва мог говорить, во рту пересохло, и я не чувствовал губ. Вдобавок я слишком устал, чтобы стыдиться. Она спросила, куда я направлялся. И я, не моргнув глазом, ответил «Сброситься с обрыва». Она постояла, глядя на меня, а потом неожиданно расхохоталась. Наконец, успокоившись, она наклонилась ко мне и произнесла. «До «Да тебя что, туго доходит? Так или иначе, я принесу тебе завтрак, потому что тебе еще долго жить в этом мире». Она налила мне чашку кофе и направилась в кухню. Можно было ожидать услышать из кухни громкий смех, но этого не произошло. Я понял, что она никому не рассказала. Она не расспрашивала меня, по какой причине я решил сброситься в пропасть. Но после еще нескольких слов, а также бесплатных завтрака и кофе, я сел в машину и направился домой. К этому времени Дэнни с и хохотали так громко, что это начало действовать мне на нервы. Потому я извинился и вышел в туалет. Я не обиделся на них. Просто было немного, а может и очень стыдно. Сейчас эта заправочная станция не работает – Там не осталось ничего, кроме пустого здания. Я все еще иногда езжу туда, чтобы поразмышлять, сколько еще таких, как я, останавливалось там. Так что теперь я все еще здесь и рад этому. Что касается обещания, что все в конце концов станет мне понятно, оно сбылось. Но что касается совета подумать хорошенько еще раз, то он меня все еще раздражает. А вам, добрая и великодушная официантка, Большое спасибо. Требуется ангел-хранитель 1. Должен обладать невероятным, невообразимым и совершенно непостижимым терпением. Резюме и лотерейный билет присылать по адресу: почтовый ящик 42081 Клаусу.